Глава пятьдесят вторая. Смерть перед рассветом. Подоспела подмога. Запоздала, но это было к лучшему. Учитывая талант Дермота все видеть наперед и его жажду убить воронье, оставалась вероятность, что пойди все по-другому. Не только подоспевшие копы, но и нарда с гурни получили бы пулю в горло. На выстрел избежалось бы все остальное отделение, и Дермот открыл бы вентиль, распыляя хлорамиак через пожарные брызгалки. В сложившихся обстоятельствах главной жертвой, если не считать разбитую лампу и выбитую дверь, был сам Дермот. Бутылка, запущенная ему в голову со всей исполинской яростью Нарда, ввергла его в подобие комы, изогнутый осколок отскочил и вонзился в голову гурни в районе линии волос. «Мы слышали выстрел. Что случилось?» — спросил запыхавшийся великан, силясь что-либо разглядеть в темноте. «Все под контролем, Томми», — отозвался Нарда, но неровный голос выдавал его. В тусклом свете, сочившемся из подвала, Гурни узнал во втором силуэте офицера Пат с неестественно синими глазами. Держа наготове тяжелый пистолет и, не сводя глаз с кровати, Она прошла в дальний угол комнаты и включила лампу, стоявшую рядом с креслом, где до этого сидела старуха. «Не возражайте, если я встану?» — спросил Гурни, который все еще лежал на коленях Дармата поверх гуся. Большой Томми посмотрел на Нарда. «Конечно», — сказал Нарда сквозь зубы, — «пусть встает». Гурни осторожно слез с кровати и обнаружил, что по его лицу течет кровь. Возможно, именно вид крови помешал Нардо немедленно броситься на него за то, что несколько минут назад он подбивал безумного маньяка застрелить его. Господи, пробормотал Томми, глядя на кровь. Избыток адреналина не дал горни почувствовать боль. Он коснулся лица и удивился, что оно влажное, затем посмотрел на руку и удивился, что она красная. Синеглазый пат, без выражения, посмотрел на него. «Вызвать скоро?» — спросила она у Нарда. «Да, пусть приезжают», — отозвался тот, помедлив. «Им тоже?» — спросила она, кивнув на странную парочку на кровати. Ее взгляд привлекли серебряные башмачки. Она сощурилась, будто пытаясь прогнать обман зрения. Помолчав, он выжил из себя брезгливое «да». «Машины отозвать?» — спросила она, поморщившись, очевидно поняв, что башмачки ей не пригрезились. «Что?» — переспросил он, снова помедлив. Он смотрел на осколки лампы и на пулевое отверстие в стене. «Наши ребята патрулируют район на машинах и опрашивают соседей. Всех собрать?» Казалось, что решение дается ему с неожиданно большим трудом. Наконец он сказал. «Да, собирайте». «Хорошо», — отозвалась она. и вышла из комнаты. Большой Томми с откровенной неприязнью рассматривал рану на голове Дерматта. Бутылка от четырех роз приземлилась на подушке между ним и старухой, чей кудрявый парик съехал на бок, отчего ее голова казалась повернутой на полоборота. Гурни рассматривал броскую этикетку на бутылке и наконец-то нашел ответ, который так долго искал. Он вспомнил слова Брюса Плюма о том, что Дермат, он же мистер Силла, утверждал, будто видел четырех розовогрудых дубоносов и зачем-то несколько раз подчеркнул цифру четыре. Гурни осенило, на что он таким образом намекал. Четыре розы. как и подпись мистера и Миссис Силла в журнале посетителей, это сообщение было еще одной загадкой в его хитроумной игре по одурачиванию тупых злых копов. Поймайте меня, если сможете. Минут спустя Пат и деловица сообщила. Скоро едет, все машины в пути, опрос соседей отменен». Она мрачно посмотрела на кровать. Старуха издавала странные звуки, одновременно напоминающие причитание и мычание. Дермат лежал неподвижный и бледный. «Он вообще жив?» — спросила Пат без особого интереса. «Понятия не имею», — отозвался Нарда. «Проверьте на всякий случай». Она поджала губы, подошла к телу и пощупала пульс на шее. «Да, живой. А с ней что?» «Это жена Джимми Спинкса. Ты слышала про Джимми Спинкса?» Она покачала головой. «Кто это?» Он помедлил, потом сказал «забудь». Она пожала плечами, как будто забывать было естественной частью ее работы. Нардо несколько раз глубоко вздохнул. «Идите с Томми наверх, встаньте на входе. Теперь мы знаем, что это и есть сукин сын, который всех убил, так что придется по новой вызывать экспертов и просеивать весь этот чертов дом через сито». Патт и Томми обменялись недовольными взглядами, но вышли из комнаты без разговоров. Проходя мимо Гурни, Томми произнес. «У вас осколок с головы торчит». Он произнес это так буднично, точно речь шла о пылинке на плече. Нардо дождался, когда их шаги стихнут на лестнице, и только тогда заговорил. «Отойдите от кровати», — сказал он, и голос его был нервным. Гурни понимал... что на самом деле он хочет, чтобы он отошел подальше от оружия. Револьвера Дермота в разодранной игрушке, пистолета Нарда и тяжелые бутылки. Он спокойно отошел. «Отлично», — произнес Нарда, явно стараясь держать себя в руках. «А теперь у вас есть один единственный шанс все объяснить». «Можно я сяду?» «Да можете хоть на уши встать. Объяснитесь, сейчас же!» Гурни сел на кресло рядом с разбитой лампой. «Он собирался стрелять. Еще секунда, и у вас была бы пуля в горле. Или в голове. Или в сердце. Был только один способ его остановить». «Вы не пытались его остановить. Вы сказали ему застрелить меня!» Нардо сжал кулаки так сильно, что костяшки побелели. «Но он ведь этого не сделал». Но вы его к этому подталкивали. Иначе его было не остановить. «Остановить? Вы спятили!» зарычал Нарда, уставившись на гурни, как бойцовский пес, готовый сорваться с цепи. «Факт остается фактом. Вы живы». «То есть вы считаете, что я жив, потому что вы сказали ему меня пристрелить? Вы хоть сами понимаете, какой это бред?» Серийные убийцы одержимы манией контроля. тотального. Для безумного Грегори было важно контролировать не только настоящее и будущее, но и прошлое. Сцена, которую он вас пытался заставить разыграть, это повторение трагедии, которая произошла в этом доме 24 года назад, но с одним ключевым отличием. В то время маленький Грегори не мог остановить отца и защитить мать. Эта история навсегда изменила ее, да и его тоже. Взрослый Грегори хотел отмотать пленку назад, чтобы все повторилось, и он смог изменить финал. Он хотел, чтобы вы проделали все, как его отец, до момента, когда тот замахнулся бутылкой. В ту секунду он собирался вас застрелить, чтобы избавиться от пьяного чудовища и спасти свою мать. Все его убийства были про это. Попытки подчинить себе и уничтожить Джимми Спинкса, убивая других алкашей. Гэри Сасик не был алкашом. Возможно, не был. Но Гэри Сассик уже работал в полиции во времена Джимми Спинкса, и Грегори мог узнать в нем приятеля отца. Может быть, они даже выпивали вместе. А то, что вы тоже в то время работали, сделало вас подходящей заменой самого отца, идеальным способом вернуться назад и изменить ход истории. — Вы сказали ему застрелить меня, — не успокаивался Нардо. Но к облегчению гурни уверенность в его голосе поубавилась. «Я сказал ему вас застрелить, потому что лучший способ остановить одержимого контролем убийцу, когда слово «твое единственное оружие» — это заставить его усомниться, что именно он контролирует ситуацию. Часть фантазии о всемогуществе заключается в том, что именно он принимает все решения и что все зависит от него». а над ним ни у кого нет власти. Необходимо разрушить эту уверенность, обставить дело так, будто он делает именно то, чего вы от него хотите. Противостоять ему напрямую значит получить пулю, молить о пощаде тоже значит получить пулю, но скажите ему, что это вы хотите, чтобы он поступил так, как он собирался, и происходит замыкание. Нардо слушал так, будто старался найти в его повествовании слабые места. Вы говорили очень уж натурально. С такой ненавистью будто и впрямь хотели, чтобы он меня прикончил. Если бы я звучал ненатурально, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Нардо сощурился. А как же насчет расстрела в Порт В каком смысле? Вы грохнули там какого-то бомжа, потому что он напоминал вашего пьющего папашу. Гурни улыбнулся. Что здесь смешного? «Две вещи. Во-первых, я никогда не работал в Порт-Аторити. Во-вторых, за двадцать пять лет в полиции я ни разу не стрелял из своего пистолета». «То есть это все чушь собачья?» «Мой отец действительно пил. Это сложная тема. Он все равно что постоянно отсутствовал, даже когда был рядом. Но убийство какого-то случайного бедолаги не исправило бы ситуацию». Ну и какой был смысл гнать эту пургу? Смысл в том, что мы в результате имеем. Чего? Господи, лейтенант, да я просто пытался отвлечь его и тянул время, чтобы вы успели что-нибудь сделать с помощью чертовой бутылки. Нарда тупо уставился на него, будто информация перестала помещаться в его мозгу. А то, что мальчишку переехала машина, тоже пурга? Нет. «Это правда. Его звали Дэни. Голос Гурни стал хриплым. «И водилу так и не поймали?» Гурни покачал головой. «Никаких зацепок». Один очевидец сказал, что машина была красной БМВ, что она весь вечер стояла напротив кабака, и когда из кабака к этой машине подошел хозяин, он был откровенно пьян. Нардо задумался. «И что, никто в баре не дал наводки?» «Его там никто не знал, он пришел впервые. Давно это было?» «Четырнадцать лет и восемь месяцев тому назад». Они несколько минут помолчали, затем Гурни, не спеша, тихим голосом продолжил. «Я отвел его на детскую площадку в парке». По тротуару мимо шел голубь, и Дэнни пошел за ним. Я думал о своем, об убийстве, которое тогда расследовал. Голубь сошел с тротуара на дорогу, и Дэнни за ним погнался. Когда я понял, что происходит, было слишком поздно. Его сбили. «У вас есть другие дети?» Гур не помедлил с ответом. «С матерью Дэнни нет». Затем он закрыл глаза, и оба долгое время молчали. Нардо первым нарушил тишину. «Значит, это Дермат убил вашего приятеля? Сомнений нет?» «Сомнений нет», — отозвался Гурний и поразился усталости, сквозившей в обоих голосах. «И другие он же?» «Похоже на то». «А почему именно сейчас? В каком смысле?» «Зачем он так долго ждал?» «Ждал удобного момента, а может вдохновения или прозрения. Я предполагаю, что он работал над какой-нибудь системой безопасности для большой базы данных медицинского страхования. И в какой-то момент решил написать программу, которая на основе этой базы создаст список людей, которые лечились от алкоголизма. Возможно, так все и началось». Думаю, открывшиеся возможности вскружили ему голову, и он придумал схему. Написать всему списку, чтобы вычислить тех, кому есть чего бояться. Эти люди выдали себя, отправив ему чек, и он принялся изводить их своими злобными вершами. В какой-то момент он забрал свою мать из центра, где за ней ухаживали после нападения. «На что он делал все эти годы, пока не появился здесь?» Детство, вероятно, провел в интернате или у приемных родителей. Мог пойти по скользкой дорожке. Потом увлекся компьютерами, скорее всего, через игры, и открыл в себе способности к этому делу, причем немалые, вплоть до того, что окончил Массачусетский технологический институт. И в какой-то момент сменил имя. Может быть, когда ему исполнилось восемнадцать. Уверен, что для него невыносимо было носить фамилию отца. Я не удивлюсь, если окажется, что Дармот девичья фамилия Филисти Спинкс. Нардо презрительно скривил губы. Жаль, что вы не догадались пробить его по базе перемен имен в самом начале всей этой заварухи. Строго говоря, для этого не было повода. Но даже если бы мы это сделали, тот факт, что Дармот раньше звали Спинксом... Ничего не значил бы для тех, кто занимался делом Мелори. Было видно, что Нардо старательно откладывает эту информацию на потом, чтобы поразмыслить над ней, когда в голове прояснится. Но зачем этот псих вообще решил вернуться в Вечерли? Наверное, потому что 24 года назад здесь напали на его мать. А может, его захватила идея переписать историю? Или узнал, что дом продается, и не смог устоять. Возможно, увидел в этом шанс поквитаться не только с алкоголиками, но и с полицейским управлением Вичерли. Вариантов много, и если он сам не захочет нам рассказать правду, мы ее так и не узнаем. А Фелисити Спингс вряд ли нам что-то расскажет. «Вряд ли», — согласился Нардо, но его явно мучило что-то еще. Он выглядел озабоченно. «В чем дело?» — спросил Горни. Что? А нет, ничего. Правда, ничего. Я так подумал... А вам действительно было не все равно, что кто-то убивает алкашей? Он не знал, что ответить. По местным вариантам было бы сказать, что он не вправе судить, кто из жертв был достоин смерти. Был еще циничный вариант, что искать разгадку для него было важнее, чем восстановить справедливость. Игра была важнее человеческих судеб. В любом случае, ему совершенно не хотелось обсуждать это с Нарда, но он чувствовал, что промолчать нельзя. Если вы хотите узнать, получал ли я удовольствие от того, что кто-то символически мстил алкашу, сбившему моего сына, то ответ отрицательный. «Вы так уверены?» «Я уверен». Нардо недоверчиво посмотрел на него, затем пожал плечами. Казалось, ответ Гурни прозвучал для него неубедительно, но ни одному из них не хотелось продолжать этот разговор. Было похоже, что вспыльчивый лейтенант сдулся. Остаток вечера был занят рутинным процессом определения приоритетов и подведения итогов расследования. Гурни отвезли в больницу Вичерли вместе с Фелисти Спинкс, урожденной Дермат, и Грегори Дерматом, урожденным Спинкс. Пока Гурни осматривал вежливый ассистент врача, Дермата, так и не пришедшего в сознание, повезли на томографию. Сестра, которая занималась раной Гурни, стояла настолько близко, говорила с таким придыханием и обрабатывала рану с такой заботой, что в этом сквозил какой-то неуместный эротизм. Пойти на поводу у непрошенного возбуждения, учитывая обстоятельства, было бы с сумасбродством, но он все же решил воспользоваться ее расположением. Он оставил ей свой номер и попросил перезвонить, если будут какие-то изменения в состоянии Дерматта. Он хотел быть в курсе событий и не был уверен, что Народа будет его оповещать. Сестра с улыбкой согласилась, и затем неразговорчивый коп отвез Гурни назад к дому Дерматта. По дороге он успел позвонить по экстренной линии Шеридану Клайну и оставить сообщение с перечислением основных событий. Затем он набрал свой домашний номер и оставил сообщение для Мадлен, избежав упоминания о пуле, о бутылке, о крови и о наложении швов. Он гадал, не стоит ли она в этот момент рядом с телефоном, слушая сообщение, но не желая с ним говорить. Увы, он не обладал ее природной прозорливостью, и это осталось загадкой. Когда они вернулись к дому Дармотта, прошло больше часа, и улица была забита машинами полиции Вичерли округа и штата. Большой Томми и Патт с квадратным лицом дежурили на крыльце. Гурни отправили в маленькую комнату, где он впервые разговаривал с Нардо, который сейчас сидел за тем же столом. Два эксперта в комбинезонах и перчатках прошли мимо него и направились в подвал. Нардо подтолкнул к Гурни желтый блокнот и ручку. Если в нем до сих пор и бурлили какие-то эмоции, они полностью растворились в навалившейся бумажной волоките. «Присядьте. Нам нужно от вас заявление. Опишите все, начиная с момента прибытия сюда и причины своего визита. Дальше нужно перечислить все, что вы сделали, и все, что наблюдали. Желательно указывать время, как предполагаемое, так и точно известное. Заявление надо закончить вашей отправкой в больницу». если только в больнице не появилась какая-то дополнительная информация по делу. «Вопросы есть?» В течение следующих сорока пяти минут Нардо то и дело выходил из комнаты, а Гурни списал четыре разлиновных страницы мелким, отточенным почерком. На столе у дальней стены комнаты был настольный копировальный аппарат, и Гурни сделал две копии подписного заявления для себя, прежде чем отдать оригинал Нардо. Тот коротко сказал... «Будем на связи». Голос его был профессионально нейтрален. Он не предложил Горни руку для рукопожатия.